Радиоспектакль Бориса Дубинина «Жизнь и крушение Прохора Громова». Это инсценировка знаменитого романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река». В роли Прохора Громова Александр Филипенко. Мы приурочили этот большой проект к юбилею артиста. Слушаем третью часть спектакля.